Четвёртая дорожка. Закончился день, миновала ночь, а утром Звягинцев отвлёк мою голову Голованову. Борис знал, кого представляет Голованов, военную контрразведку, и хорошо изучил его повадки, поэтому ничуть не удивился, когда тот принял его как родного брата и за кодычного друга и чуть не расцеловал в щёчно. Присаживайтесь, товарищ капитан. Нам предстоит очень интересная и познавательная беседа. Расслабьтесь вы у своих товарищей. Майор убрал пачку бумаг в ящик стола и возрился на Звягинцева. Выписка из протокола допроса капитана Звягинцева. Следователь. До нас дошла информация, что вы сдались в плен израильтянам и предложили свои услуги американцам. Звягинцев. Предложил услуги, а потом сбежал. Нелогично. Следователь. Логика выстраивается по-разному, и у каждого она своя. А если вас решили внедрить? придумали легенду и запустили к нам звягинцев сложноватое какое-то внедрение я пересек пустыню с караваном добрался до аль-ариша сбежал от военного патруля по морю перебрался в Александрию а потом прибыл сюда через полицейский участок следователь враг хитёр и коварен взгляните на эту статейку из американской газеты вы английским не владеете я переведу так вы ответили корреспонденту в интервью Я всегда был сторонником демократии, но мне приходилось это скрывать, потому что тоталитарный советский режим меня немедленно покарал бы и отправил в лагеря. Звягинцев. Провокационная дешёвка. Следователь. Допустим, газета жёлтая, но ведь откуда-то они эту информацию взяли? Тем более по нашим каналам подтвердилось, что такое интервью действительно имело место. Звягинцев. Информацию они взяли из задницы того англосакса, который меня завербовал. Назвался Джоном Смитом. И потом у меня есть свидетель Павел Стрельцов, лейтенант израильской армии, который присутствовал на допросе в качестве переводчика, а потом помог мне сбежать. С тех пор мы не расставались. Следователь. С перебежчиком мы разберёмся. Может, он вовсе не свидетель, а сообщник? Как вам такая версия? Сбякинцев. Версия любопытная, но ошибочная. Следователь. Хорошо. Давайте начнём сначала. Как вас сумели захватить да ещё и в зоне нашего влияния? Вы же не мальчик с пальчика инструктор по рукопашному бою. Звягинцев. Сначала Петров в египетской форме напали на нас лейтенантом Коротковым в кафе. Я их раскидал, выпрыгнул в окно. Мы поехали на машине, но нас заблокировали, ударили каким-то грузовичком. Машина перевернулась, Коротков выскочил, а у меня заклинила дверь. Захватчики говорили на иврите. Короткова при попытке их бегства застрелили. «Следователь, об этом мы знаем. Продолжайте, что дальше было». «Хорошо, на сегодня хватит», — сказал контрразведчик, когда Борис закончил рассказ. «Мы допросим Стрельцова, а потом устроим вам очную ставку, а вы идите в номер. Как вас там устроили, кстати?» «Приемлемо», — ответил Борис. «Ну, вот и ладненько», – улыбка майора была бесконечна. Допросы временно прекратились. Звягинцев понимал, что именно временно они проверяют и перепроверяют изложенные им факты. Доступ в помещение общего пользования, спортзал, столовая, библиотека ему не закрыли. Но возле него постоянно крутился коротко стриженный крепкий парень по имени Володя, сопровождающий. «Конвойный он, охранник, лицемеры», – зло думал Борис. Впрочем, если случится нечто неординарное, ещё неизвестно, кто кого охранять будет. Борис предложил Володе спарринг в спортзале. Тот не отказался и продержался целых 5 секунд. "Ты сможешь меня удержать?" с усмешкой спросил Звегинцев. "Нет, конечно", откровенно признался Володя. "У меня другая специальность". "А зачем тогда за мной ходишь?" "Положено. Не устраивает моя компания. Полней не устраивает" В столовой и восточной кухней и не пахло, что Бориса вовсе не огорчило. Борщ, котлеты с картошкой и компот с лихвой его удовлетворили. Благодать. «А как там мой напарник, Павел Стрельцов?» Борис посмотрел на Володю, обедавшего вместе с ним. «Ему запрещено покидать номер. Вы советский офицер, а он израильский. Обычно мы таких после допроса сдаем египтянам, но тут особый случай». «Чем же он особый?» Борис насторожился. Володя посмотрел на Звегинцева как на школьника младших классов. Русский человек числится офицером израильской армии это уже нонсенс. Но дело не только в этом. Он человек без гражданства. Советское потерял, а израильское не успел получить. Гражданин мира. Для Израиля он предатель, а египтяне его в тюрьме заморяняют с неясными перспективами. Информированный парень этот Володя. контрразведка. Он понимает, что я никуда не сбегу, но отслеживает контакты, подумал Борис. И куда его теперь? Это вопрос не ко мне, это к Эрнольду, ответил Володя. Эрнольд возглавлял местную контрразведку. Выписка из допроса лейтенанта из израильской армии ЦАХАЛ Павла Стрельцова. Следователь: Почему вы иммигрировали в Израиль? Стрельцов: У меня жена была еврейка, Но я туда не собирался и её отговаривал. Однако возникли жизненные обстоятельства. Следователь. Какие обстоятельства? Стрельцов. Меня выгнали из комсомола и поставили крест на карьере. Следователь. Поподробнее. Стрельцов. Я купил ксероксную копию на книжной толкучке у какой-то бабы воспоминания генерала Краснова. Копию у меня украли. Потом пришёл сотрудник КГБ и начал дознаваться, где я взял это антисоветское произведение. Его интересовал источник, на меня ему было наплевать. Он мне пригрозил, а потом настучал в комитет комсомола. Меня оттуда и вышибли. Следователь. Пятое управление это их методы. Ладно. А зачем пошёл в ЦАХАЛ? Стрельцов. Чтобы быстрее гражданство получить. Да и платят там нормально. Жить-то как-то надо. Кто ж знал, что война начнётся. Следователь. Ну и как получил гражданство? Стрельцов. Должен был получить, но туман войны, как говорил Клаузевиц. Следователь. Да ты философ. И куда ты теперь подашься, философ, без гражданства? Будешь жить как Диоген в бочке и заниматься мастурбацией? Стрельцов. Не знаю. Только египтянам меня не отдавайте. Может быть, я здесь пригожусь. По военной специальности я артиллерист. Следователь. Знаем, и ещё развед взводом командовал в танковой бригаде. Почему решил перебежать? Стрельцов. Звягинцев мой однакошник и друг. Вот я ему и помог сбежать из плена. Следователь. Это всё из журнала Весёлые картинки, сказки для детей. Как там у философов? Платон мне друг, но истина дороже, а своя рубашка, которая ближе к телу, тем более. Стрельцов. У меня любимую жену убили. «Следователь, это уже серьезнее». Бориса ввели в кабинет. За столом сидел следователь, который его допрашивал ранее, тот самый Голованов. А в углу примастился мужчина бухгалтерской внешности, как впоследствии узнал Борис, психолог. Буквально через минуту ввели Павла. Их рассадили по разным углам. Следователь изобразил официальную мину на лице. «Начнем очную ставку для выяснения правдивости показаний». Он слегка запнулся. Задержанных Павла Стрельцова и Бориса Звягинцева. Отвечать коротко и по существу. Каждому задавались разные вопросы, а ответы должны были полностью соответствовать фактам, чтобы исключить малейшее легендирование. Психолог должен был отслеживать реакцию каждого участника. Выписка из протокола очной ставки Павла Стрельцова и Бориса Звягинцева. Следователь. Товарищ Звягинцев, как звали жену Стрельцова? Звягинцев. Элис, следователь. Товарищ Стрельцов, кто у вас в институте преподавал сопротивление материалов? Стрельцов. Доцент Волкарезов. Следователь. Товарищ Звягинцев, какое кафе вы чаще всего посещали совместно со Стрельцовым? Звягинцев. Стрельцов. Кафе "Мороженая метелица". Следователь. Товарищ Стрельцов, как звали отца Звягинцева? Стрельцов. Иван Митрофанович. Следователь. Товарищ Звягинцев, Какое хобби у Стрельцова? Звягинцев. Музыка, он играет на аккордеоне. Следователь. Товарищ Стрельцов, как звали караван-баши? Стрельцов. Мухамед. Следователь. Товарищ Звягинцев, какое вино вы обычно употребляли в кафе? Звягинцев. Обычно мы пили водку. Следователь. Товарищ Стрельцов, где проводился допрос Звягинцева? Стрельцов. В пригороде Суеца. Полицейский номер дома я не знаю, но это было двухэтажное здание с металлической изгородью. Следователь посмотрел на очкарика сидящего в углу. Стопроцентное совпадение, ответил тот. Поведение адекватное. Оба свободны, сказал следователь, встав из-за стола. Ограничения с вас снимаются. Переселитесь в ведомственную гостиницу. По избежании несчастных случаев в гостиницу не покидать. Ждите решения по вашему дальнейшему использованию. У нас нет документов. Павел вопросительно уставился на следователя. Тот усмехнулся. Какие тебе документы, Стрельцов? Израильские вернуть? А может, ты ещё еврейскую форму наденешь и будешь разгуливать по Каиру? Охрану предупредим, гостиница через два дома, туда вас сопроводят. Идите. Мне понравился один момент. сказал Паша, когда они шли по улице, в сопровождении все того же Володи. «Нас собираются использовать. Значит, меня арабам не сдадут». «А что ты хотел? Бесплатно на паперти чем-нибудь загрузят?» Борис на некоторое время задумался. «Но это больше к тебе относится. Тебе терять нечего, ты уже все потерял. А меня переправят в Союз и назначат заведующим каким-нибудь армейским складом за уральскими буграми». «Это если вообще из армии не вытурят и не отправят на кичу». «Будущее в темноте», — голосовски заметил Павел. Их поселили в двухместном номере. Не люкс, но душ и туалет имелись. А на следующий день Бориса вызвал генерал Бабашкин. Представительство охрана пропустило Звягинцева без проблем. Он поднялся на второй этаж. Адъютант, молодой лейтенант, вежливо поздоровался и попросил немного подождать». Через несколько минут из генеральского кабинета выкатился лысый подполковник с пачкой растрепанных бумаг, остановился, перевёл дух и протёр потную лысину носовым платком. Видимо, получил изрядную взбучку. Генерал сидел со злым выражением лица, ещё не отошёл от разговора с предыдущим посетителем. Он молча указал на стул возле стены, не глядя на Бориса. Свягинцев присел и стал разглядывать портрет Брежнева, висящий над столом. Генерал помолчал ещё с минуту, черты его лица разгладились, и он наконец-то посмотрел на Бориса. Борис понял, что сейчас решится его судьба. Вот что, товарищ капитан Звягинцев. Бабашкин налил воды в стакан и сделал пару глотков. Пить хочешь? Хочу, ответил Борис. В глотке у него действительно пересохло от волнения. Генерал налил второй стакан и протянул его Звягинцеву. Твоя невинность доказана. Но ты понимаешь, что офицер ГРУ, побывавший в плену и тем более в лапах ЦРУ, автоматически перестаёт быть офицером ГРУ. И дальнейшая твоя судьба может пойти по другой дорожке. Генерал говорил спокойно и доброжелательно. Он сочувствовал Звягинцеву. Дорожка первая. В Москве рассмотрят наши следственные материалы, если что-то им не понравится, они назначат доследственные, допросы, вопросы, Не исключено, что обвинят в чём-нибудь и посадят в тюрягу. Дорожка вторая. Тебя отправят инструктором по рукопашному бою, но не в Москву, а куда-нибудь далеко-далеко. Не самая плохая дорожка. И дорожка третья. Тебя уволят из армии с волчьим билетом, и работать ты будешь, дай бог, фезруком в школе. У тебя есть связи с Израилем. Вопрос был настолько неожиданным, что Борис непроизвольно вздрогнул. У меня там любимая девушка Галя. Галь Либерфарб. Генерал хмыкнул и вопро посмотрел на Звегинцева. Чуствовалось, что ответ оказался для него столь же неожиданным, как вопрос для Бориса. Про израелтянку Галь мы знаем, Стрельцов рассказал. Но вот то, что она твоя любовница, хм, да, дела. Он нажал на клавишу громкой связи. Арнольда сюда срочно. Буквально через считанные минуты в кабинет заглянул полковник Проходи, проходи, сказал генерал. Тут к твоей сомнительной идее прикрепились любопытные и положительные обстоятельства. Глядишь, идея срастётся. Полковник без разрешения присел сбоку от стола. Что за обстоятельства? Генерал улыбнулся. У товарища Звягинцева объявилась любовь в Израиле. Ну, та девушка, которую они спасли в оазисе. Короче, забирай парня и начинай работать. Это будет четвёртая дорожка. Что ещё за дорожка? не понял Арнольд. Я ему про дороги его судьбы рассказывал. У тебя припасе на четвёртая. Скорее они сидели в кабинете у Арнольда. Давай, Борис, по-простому. Генерал, вероятно, объяснил, что тебя ждёт на родине. Объяснил. Но у меня есть для тебя любопытное предложение. Мы отправим тебя в союз, там тебя уволят из армии и пустят в свободное плавание. Ты сразу же начнешь процедуру эмиграции в Израиль. У тебя мать еврейка, а стало быть, по их понятиям, ты почти чистопородный еврей. Основания у тебя железные. Обратишься в натив. Проверять они серьезно не будут, да и не смогут. А об их каналах проверки мы в курсе. Подсунем им информацию, мол, преподавал рукопашный бой. Они тебе возьмутся помогать. Все должно идти своим чередом, а если какой-нибудь чиновник упрется, мы его поправим. Поедешь в Израиль, получишь гражданство, женишься на Гали. С работой у тебя проблем не будет. Там специалистов вроде тебя ноль да маленько. Сначала в гражданском варианте, потом пойдешь служить в Цахал с карьерными перспективами. Обустроишься и будешь жить-поживать. В один прекрасный момент к тебе придут люди и что-нибудь попросят или поручат. И ты будешь выполнять. Ведь ты не мальчик, Боря. Понимаешь, что все разговоры записаны и сейчас магнитофон работает. показать Арнольд сунул руку за штору на окне. Не надо, сказал Борис. Не надо так не надо. Пока ты возишься с иммиграционными препонами, параллельно пройдёшь специальный курс обучения. В Израиле у тебя с деньгами проблем не возникнет. Будем подкидывать тебе без всякой отчётности. Причём всё по закону. Как тебе такое предложение? Как говорил генерал, четвёртая дорожка. Борис прокрутил в голове бурные эпизоды своей недавней жизни. Вспомнил Галю, такую капризную и чуткую, обиччевую и нежную, симпатичную в конце концов. И согласился, при этом подумав, уж лучше висеть на крючке у наших, чем у американцев. Родина-мать, конечно, не особо заботлива, но встрянет, если сильно прижмёт. Вернувшись в гостиницу, он застал там Павла. Тот сидел на диване и рассматривал какое-то удостоверение в малиновой корочке. "Вот", сказал он. Теперь я сотрудник вашей конторы в штатском варианте. Буду учить арабов стрельбе из пушек. Сказали, что если буду хорошо себя вести, то вернут гражданство. А у тебя как? Отправят в союз из армии уволят. Эмигрирую в Израиль, Гали, ответил Борис. Подробности, естественно, он другу не раскрыл. Что ж, там не так плохо. Они помолчали, потом Борис спросил: Кстати, Паша, «А куда ты фунты дел? Там тысяч двадцать оставалось. Положил в банк в Александрии. Помнишь, я отлучался?» «Приедешь в Израиль? Поделюсь». Звягинцев отошел к окну и распахнул шторы. Время клонилось к вечеру. По тротуару брел и шаг, но на проезжую часть не выходил. Хозяина не наблюдалось. «Вот и я так же побреду туда, не знаю куда. А впереди темно», — подумал Борис. Потом подошёл к Павлу и хлопнул его по плечу. Живём дальше, братела. Прилетев в Москву, звягинцев не поспешил в свою часть, чтобы доложить о прибытии. Вместо этого он взял такси и отправился в гостиницу Украина. Благо перед отъездом из Каира ему вручили солидную сумму советских денег. Командировочные или подъёмные, не доумевал Борис. Не обращая внимания на табличку "Мест нет", он подал паспорт женщине за стойкой регистрации. Предварительно сунув туда банковский билет, и сказал всего одно слово: "Поло люкс". Персонал в гостинице был вышколен, умел с одного взгляда оценивать клиентов, поэтому вскоре его рука держала ключ от номера. Для начала Звягинцев решил выспаться с гарантией того, что его не поднимут посреди ночи или рано утром. Он сходил в душ и забрался в кровать, проснувшись и позавтракав в гостиничном буфете. Борис вспомнил историю Стрельцова, отправился на книжный развал и купил ксерокопию архипелага «ГУЛАГ» Солженицына. «За делу с диссидентом, быстрее в Израиль отправят». Вернувшись в номер, он прочитал книжку от корки до корки и лишь пожал плечами. Ничего особенного. Чего вокруг этого «ГУЛАГа» хороводы водят? Бориса ничуть не впечатлили страсти лагерной жизни. Он в силу своей профессии всякого похлеще повидал. И учили его представители СМЕРШа, сталинские кадры, прошедшие войну. Он не мог себе представить, чтобы эти серьезные ответственные мужики могли кого-то арестовывать просто так, ни за что. В следующие два дня Звягинсов повышал свой культурный уровень. Ходил в кино, посещал музеи, даже умудрился просочиться в большой театр, купив билет у спекулянта. А на третий день утром зазвонил телефон. Борис взял трубку и услышал голос командира части. «Это Звягинсов?» Так точно, по уставному ответил Звягинцев, при этом подумав: "Ведь как ты меня умудрились найти?" капитан Звягинцев продолжили в трубке. Вам необходимо срочно явиться в часть. А разве меня ещё не уволили? невинным голосом поинтересовался Борис. Приказ об увольнении у меня на столе. Вам необходимо расписаться. Заскочу завтра, а может быть, послезавтра. В общем, на днях. Борис положил трубку и выдернул телефонный шнур из розетки. Его снова обояла злое веселье. Ему нравилось чувствовать себя провидцем, умеющим с большой степенью вероятности предугадывать грядущее. Расчитавшись с армией, он переселился в родительскую квартиру. Узнав о намерениях сына эмигрировать в Израиль, отец сначала запротестовал, а услышав, что Борис ну никак не хочет работать физруком в школе, смирился. Мать его вовсе радовалась не потому, что она еврейка, а потому, что наконец-то её взрослый ребёнок нашёл себе невесту по вкусу и дай бог наконец-то женится. Он подал заявление на эмиграцию. Через неделю его приняли. Чиновник, привыкший отказывать посетителям, оценил биографические данные Бориса. Национальность по матери определяется в Израиле, а у нас в Советском Союзе по отцу. Вам отказано в свободной Где я могу оспорить ваше решение? Где хотите, там и оспаривайте. Тогда до завтра, с улыбкой сказал Борис и помахал рукой на прощание. От такой наглости у чиновника очки сползли на кончик носа. Борису нравилось измываться над начальниками всех видов, когда они уже не были начальниками, но ещё об этом не догадывались. Выйдя на улицу Звягинцева из первого же попавшегося телефона-автомата, позвонил по номеру, данному ему для решения проблемы. На следующий день Борис без приглашения зашёл в кабинет того же чиновника и прямо с порога ему выдал: "Давайте подписывайте бумаги быстро". Чиновник, не поднимая глаз на Бориса, протянул ему пачку документов. Борис вновь помахал рукой и покинул кабинет. По заручке Павла Звягинцев обсвязался с дядей Мишей, и тот свёл его с представителем службы Натив. Импозантный мужчина, просмотрев бумаги Бориса, сказал, что со стороны Израиля никаких препятствий не будет. Жизнь двигалась по намеченному кем-то маршруту и звягинцев вполне устраивало, что самому ему не нужно принимать никаких принципиальных решений. Пока не нужно.